Он услышал низкий рык, издаваемый кошмарным созданием. Ему хотелось, чтобы тварь убралась подальше. Снова зазвучал грозный голос Лилианы. «Ждать! Я скоро закончу, и тогда вы получите его тело. Ждать!» И в это мгновение что-то внутри подсказало ему, что если он хочет спастись, то сейчас последний шанс. Он должен немедленно что-то предпринять. Решение действовать пришло мгновенно. Из самой глубины сознания, из самой сути своего существа он призвал волю к действию и усилием воли, огромным, тяжелейшим усилием, вернул свою силу, свою жизнь, себя самого обратно. Раздался гром. Воздух всколыхнулся от удара, отбросив их друг от друга. Ричард приземлился на спину в одном конце поляны, Лилиана в другом. Меч истины остался лежать между ними. Мрисвизы и другое существо исчезли, растворившись в лесной темноте. Ричард судорожно хватал ртом воздух. Он сел и потряс головой. Статуэтка валялась на земле рядом с мечом. Оранжевое свечение исчезло. Лилиана встала легко. Казалось, невидимая рука ласково подняла ее на ноги. У Ричарда волосы встали дыбом. Лицо ее исказило злобная ухмылка. Ричард никогда бы не подумал, что Лилиана способна так гнусно улыбаться. От этой улыбки у него поджались пальцы на ногах. Ах, Ричард, я была так близка. Никогда еще мне не доводилось испытывать ничего подобного. Ты даже не представляешь прелести того, чем обладаешь. Но я все равно заполучу это. Ричард огляделся, пытаясь сообразить, в какую сторону бежать. Он чувствовал себя полным идиотом и в то же время испытывал острое чувство потери. — Лилиана, я доверял тебе. Думал, я тебе не безразличен. — Да ну! — она выгнула бровь. — Может, и не безразличен. Ее губы медленно раздвинулись в улыбке. — Может, именно поэтому я и хотела, чтобы ты умер легко. А теперь мне придется сделать иначе. «Что значит иначе?» — моргнул Ричард. С «Сквиллионом тебе было бы легче. Я отняла дар у многих мужчин, но ты сопротивлялся там, где они не могли. Теперь, чтобы получить твой дар, мне придется заживо содрать с тебя кожу. Сначала я отрублю тебе конечности, и ты будешь беспомощно лежать, пока я буду делать то, что мне нужно». Она протянула руку. Из-за большого дуба откуда-то из темноты выплыл меч и лег ей в ладонь. Завизжав, она кинулась через поляну на Ричарда. Ее меч сверкал в лунном свете. Немедленно секунды Ричард протянул руку и призвал меч и магию. Результат был мгновенным. Когда Лилиана занесла свой клинок, рукоять меча истины легла ему в руку. Меч, магия и добрые духи были с ним. Ричард поднял меч. и парировал выпад. Он удивился, что меч истины не перерубил ее клинок, но тут же забыл об этом и начал быстро передвигаться. Началась пляска смерти. Они сражались, парируя удары. Ричард уклонялся от выпадов, которые могли бы стать для него последними, а она уворачивалась от ударов, которые могли бы поразить ее. Ричарду казалось, что он бьется с тенью. Ни одно человеческое существо не могло двигаться так, как она. Внезапно он ощутил сзади злобное присутствие. Отбив выпад Лилианы, Ричард крутанулся и невероятно быстро рубанул мечом. Мгновение он видел чьи-то клыки и злобный взгляд. Затем меч вонзился в существо, и оно рассыпалось в опрах. Ричард почувствовал выпад Лилианы и нырнул вниз. Перевернувшись и вскочив на ноги, Он нанес ответный удар. Ночной воздух завинел от ударов стали о сталь. Ричард понял, что меч Лилианы в чем-то схож с его собственным. Ее оружие могло противостоять мечу истины. И, кроме того, она владела такой магией, о которой он раньше и понятия не имел. Но в неведении он пребывал недолго. Противники перемещались по всей поляне. Оба сражались с одинаковой яростью. Внезапно Лилиана сделала шаг назад и швырнула в него огненный шар. Ричард пригнулся, и огонь пролетел мимо, врезавшись в дерево, которое разлетелось на мелкие щепки. Крона обрушилась, сбив Ричарда с ног. Стараясь добраться до него, Лилиана одним ударом перерубала ветви толщиной с руку. Они разлетались в щепки, как и ствол. Ричард снизу наносил ответные удары сквозь толщу ветвей. Пока они продолжали яростно сражаться, медленно спускаясь вниз по склону, Ричард начал анализировать ее тактику.